Мы с Вальчиковым приехали, а вернее примчались к штаб-квартире Якудзо в считанные минуты, после того, как один из шептуновских полевых командиров сообщил, что операция провалена. И отнюдь не по нашей вине. Старик-кореец лежал на асфальте, и даже при первом взгляде было ясно, что он мёртв. Безнадёжно и бесповоротно мёртв. Рядом уже суетились шеповские медики, жужжали пилкой, и готовились переложить в контейнер мозг старика. Но покойник приложился головой. Вряд ли что получится. «Будьте внимательны», — сказал Вальчиков. «Это район Якудза. Не думайте, что если вокруг не кишат японцы, то все в порядке. За нами следят сотни людей и десятки камер». Они не вмешиваются только потому, что им не велено вмешиваться. Война-то не объявлена. Ей сам понимал, что японцы могут нас раскатать по асфальту почище, чем старика-изобретателя. 12 пехотинцев на трех машинах, да мы с Вальчиковым. Не слишком опасная боевая единица. Старичок-то сам кинулся. Сказал, подойдя к нам, неизвестный мне плотного сложения человек. Наши видели. Да уж, якудзи так просто с людьми не расправляются. Не их стиль, согласился Вальчиков. А кто тут фейерверк устроил? Вот тут-то самое интересное. Парнишки эти, которые старика на барахолке нашли, не такие простые парнишки, не пальцем сделанные. Толстяк поправил брюченый ремень, который сползал. На нем явно была укреплена кобура, невидная за длинными полами пиджака. На хорошей тачке, оборудованной крупнокалиберным пулеметом. Судя по всему, у ипошат есть жертвы. Нашли себе врагов, ребятишечки. Их отслеживают? Пошла машина следом. Вроде пока не потеряли. Несутся парнишки по городу, сломя голову. Боятся. И правильно боятся. Потому что японцы тоже за ними поспешают. Параллельно нашим. Постараемся отсечь так, чтобы ничего не заподозрили. Проследите, где спрячутся. Пока не трогайте. Распорядился Вальчиков. Опа, гости к нам. От вестибюля ближнего здания к нам не спеша приближался японец. В последнее время я насмотрелся на них более чем достаточно, но до сих пор японцы для меня на одно лицо. Этот ничем не отличался от собратьев: чинный, маленький, чистенький, прилизанный в костюмчике. Я вспомнил, что в детстве надразнивали японцев джапами. Хорошее сленговое слово. Но почему-то не прижилось. «Вальчиков-сан», – осведомился японец, приблизившись и поклонившись. «Я». «Господин Тодзи просит вас покинуть нашу территорию. Вас слишком много, и среди вас есть вооруженные люди. Если Вальчиков-сан желает, он может остаться здесь сколько угодно долго». и беспрепятственно передвигаться, но вооружённые люди должны уехать. Мы соблюдаем условия, просим соблюдать условия и вас». «Хорошо. Сейчас. Может, объяснить на прощание всё это?» Вальчиков обвёл рукой окрестности, имея в виду труп старичка и горящую неподалёку машину. «Это наши внутренние проблемы, Вальчиков-сан», — улыбнулся японец. Не будете ли вы так любезны не акцентировать на них внимание? Ну пока, самураи. Вальчиков дал своим команду убираться и полез в машину. Мы ехали по мрачной Москве и все вокруг казалось отвратительным. Вальчиков беспокойно тер пальцами глаза, потом повернулся ко мне. Ненавижу японцев. Все у них не как у людей. Знаете, как собака лает? По-японски. Так же, как и по-русски, предположил я. А вот и нет. Для японца собака лает ван-ван. А кошка мяукает ня-ня. Ну что, похоже. Я про кошку. Ага, а листья шушат касса-касса. Вы хоть раз задумывались, как изобразить звук шороха листьев под ногами? По лицу вижу. Никогда. Потому не терплю японцев. Поубивал бы. Скоро такая возможность вам представится. Порадовал я его. Если можно, верните меня домой из загород. А пока я взремну. Игорь хозяйничал. Он жарил на сковороде что-то мясное, обрызгивая стены жиром. Автоматическая мойка была забита грязной посудой. «Сломалась, зараза!» – просто сказал Игорь, показав на нее пальцем. «Как успехи?» «Хреновые успехи. Подох, дедушка-изобретатель. Да так удачно подох, что мозгов не соберешь». «Ну и ладно», – философски сказал Игорь. «Жрать хочешь?» «А что это у тебя?» «Это у меня мясо». «И что ты с ним сделал? Решил уничтожить?» «Поджарил. С овощами, с луком. Соус у тебя тут какой-то был. Тоже туда бухнул. Острый, правда. Но можно пивом запивать. В холодильнике еще полно». Мы расположились на веранде. После былины есть не хотелось. Но обижать повара было негоже. Я осторожно попробовал маленький кусочек, нацепив на вилку. Стрепня моего найдёнышей впрямь оказалась пристойной, чего я никак не ожидал. «Ничего», – похвалил я, запивая мясо ледяным пивом. «Где научился?» «Да у меня батя раньше поваром был. Ресторанчик свой имел в куи -Уэсте. Постой, постой. Куи Уэст. Это же Штаты. Так я там и жил. А потом эта чертова программа «Цивилизация». Батя клюнул. но ну и переселились в новую Москву. Оказалось, зря. Батя подсел на белый. Дальше ты знаешь. А мать? Мать Скинхеда убили. Еще в Америке. Там волнения были, а она из магазина вечером шла. «Скинхеды? С чего бы это?» «Мы ж чёрные». Игорь посмотрел на меня с удивлением. «Разве не видно?» «Нет». «Я негр. Правда, отбелился. У нас один парень, из Сальвадор. Он раньше в медицинском учился. Такие вещи делает. Дешевле, чем в салонах. Только гарантии никакой. Говорит, зависит от индивидуальной активности к пигменту. Но я вот четыре года хожу». Ничего еще не проявилось. так ты надо полагать, и не Игорь вовсе. Я откупорил новую банку. Черт, все-таки перца можно было и поменьше класть. Почему же, Игорь? Раньше был Раймонд Клинг, а потом, как отбелился, официально поменял имя. Фамилию тоже оставить хотел. Хорошая фамилия. Но потом передумал. Чтобы уж все было как надо. Выслушав эту замечательную новость, я не стал её комментировать. Чувствую, что вот-вот сойду с ума. Не хватало мне, кроме чёрных негров, ещё и белых. При бессоннице рекомендую считать белых тигров. А я, наверное, скоро буду считать белых негров. Один белый негр, два белых негра. Хотя, стоп. Бессонницы у меня как раз отсутствует Свлю, как проваливаюсь. Я покончил с едой, ограничившись еще двумя небольшими кусочками и одним пивом. И занялся новостями. Информационное агентство и газеты никак не комментировали происходящее в городе. По крайней мере, упоминания об о нервах мне не встретилось ни разу. Случай со стариком дали в колонке криминала три газеты, но намекая на самоубийство. Спрогис Зигврид вроде как еще жив, ибо его смерти раструбили бы все вокруг. терак в Доме журналистов обсуждался в связи с пустующим до сих пор креслом в МВД. В качестве преемников Борецкого назывались героический Муравец Комарченко, нынешний замминистра Кленов, человек из администрации президента по фамилии Драбкин, которого я не знал, и неплохой дядька Поплавский из Минюста. Аналитики сходились на том, что министром будет либо Камарченко либо Драбкин. Мне, в принципе, было все равно, так как ситуацию в стране и в городе никто не изменит к лучшему. Министров можно пересаживать с кресла на кресло, снимать и даже стрелять. Общие тенденции это не исправит. Слушай, обратился я к Игорю, который рылся в стопки антикварных журналов начала века. «А что твои грызун с дайвером? Откуда про проонервы пронюхали?» «А это так, легенда», – рассеянно сказал Игорь, обгрызая заусенец на ногти. «Про них много кто знает, но никто не воспринимает всё всерьёз». «Не воспринимал, точнее». А они как-то пронюхали. Слочные ребята, я старался с ними не водиться». А вот влетел. Летун, головой думать надо. Ты, кстати, знаешь, как собака по-японски лает? Собака? Она же не японец. Значит, гавкает, как и в любой другой стране. Чёрт из два угадал. Ван-Ван. Не похоже, усомнился Игорь. Тут и оно. А если она с нашей собакой встретится? С русской? Не поймут друг друга. Слушай, я не собака и не японец, слава Всевышнему. Увидишь собаку или японца, спроси у них. Оставив его размышлять над особенностями японских звукоподражаний, я отправился в свой кабинет. Вернее, подобие такового. Я никогда не мог собраться с силами и устроить себе нормальное рабочее место. Вот и здесь, за городом... Роль кабинета выполняла небольшая мансарда, заваленная мусором и старыми вещами. На стенах висели всякие старые одежки, флажки, сувениры, картинки, веревочки и шнурочки. По углам валялись ботинки и кеды, использованные батарейки, пустые пивные банки. Среди всего этого великолепного хлама стоял хлипкий трехногий столик, а на нем... Безнадёжно устаревший текстовый процессор Хюлетт Паккард. Даже без голосового дешифратора. Что-то такое вертелось в голове, из чего мог бы сложиться материал. Я ещё не знал, будет ли это о нервах или пространное рассуждение о коррупции в верхах. Но что-то такое наклёвывалось. За стенкой деловито копошились крысы. «А может, домовой?» Сбросив со стола стопку книг, «Что за книги, кстати? Откуда тут?» Я включил технику, но тут же был отвлечен шептуном. Самым настоящим живым шептуном, который не таинственно позвонил, а появился сам на своих собственных ногах и сказал только одно слово. «Поймали». Из короткого рассказа Шептуна, который был голоден и в промежутках между фразами жевал Игорьево Кушанье, я понял следующее. Ребятишки, которые подсапали Сикудзе, удирали по Москве в сопровождении шептуновских пехотинцев. Они тянули куда-то к северным окраинам, но японцы догнали их в районе северо-восточной энергостанции и загнали в тупик. тут и пришлось вступиться людям Шептуна. Шеп говорил об этом с явным недовольством, так как вооружённое столкновение с Якудзо ничего хорошего не предвещало. Оставалось надеяться, что никто из японцев не успел передать своим, что их замочили киберы. Итог разборки – восемь покойников японцев и трое людей Шепа, ещё четверо ранены. Виновники же Свары отловлены и с надлежащим вниманием припровождены в алабастер. Дей сидит сейчас в подвале в ожидании своей участи. «Я подумал, что неплохо бы тебе самому поприсутствовать», — сказал Шеп. «Видишь, даже посетил тебя. Хороший дом. В качестве загородной базы не годится». Присёк я возможное поползновение с его стороны. «Знаю, ему палец у рот не клади». Вот так ответишь на похвалку, а завтра весь чердак будет уставлен аппаратурой, а кладовка – ящиками с гранатами и нелегальными микрочипами. «А я и не думал», – помышлся Шеп. «Не о том сейчас думать надо. Похоже, война-то только начинается, дражайший». «Там трое в машине сидят», – сказал Игорь, неслышно появившись в дверях. «Жать, небось, хотят?» «Я им снесу немного». «Это мои», — кинул шаптун «Потерпят. Ну что, поехали, посмотрим на этих оборванцев».